Глава девятнадцатая. Невольно дернувшись с просонья, я едва не опрокинул спящую рядом на стуле Серафиму. К счастью, ночной сон у соседки оказался крепким, и на устроенную мной встряску женщина отреагировала лишь недовольным сопением и кратковременным прекращением храпа. Окончательно убедившись, что я уже не в паутине, Ведь подсмотренное во сне злоключение Марины, поскольку она сейчас пребывала в моем теле, я фактически воспринимал как собственное, и что снова могу свободно двигаться, я выдохнул и постарался унять сотрясающую тело нервную дрожь. Последняя фраза черта до сих пор стояла в ушах, будто была услышана только что «Хозяин свяжется с тобой, жди звонка» и интуиция подсказывала, что адресовалась она вовсе не крестражу, а именно мне. «Гадство! Мало было проблем, теперь вот еще и это!» пробормотал я и, откинувшись на ствол Берха, с лютой злобой уставился в ночь на мрачную махину свернутой аномалии. За одним из окон пятнадцатиэтажки мелькнула белесая тень. Это случилось в районе третьего подъезда, то ли на седьмом, то ли на восьмом этаже. Впрочем, движение за окном было слишком быстрым и запросто могло мне почудиться. Возможно, это был отразившийся от светлой занавески блик луны. Повторного мельтешения загадочной тени за окнами не последовало, и мои мысли вернулись к недавнему кошмару. Почему Серафима ничего не рассказала о похищении меня кукольником? Ведь это она вытащила меня из паутины. И кукольника кончила тоже она. Системный лог подтвердил его убийство. Хотя про убийство Трихуна в логе тоже сказано. А последнее, если верить кошмару, совершил на моих глазах натуральный черт. Да и куда подевался сам рогатый представитель загадочного хозяина? Фак, бред какой-то. «Да чё ж тебе не спится-то по ночам?» Тут же донесся сверху раздраженный ответ Серафимы, разбуженные таким моим слишком громким возмущением. Кошмар приснился. Пожаловался я и осененный неожиданной идеей продолжил. Будто я снова завяз в паутине кукольника. Воспоминания о пережитом похищении. Серафима душевно зевнула. «Это, увы, случается. Сочувствую тебе, Сереж. Но все же постарайся уснуть, ладно?» Нет, в кошмаре было по-другому. Паутина, где я застрял, была не в теневом лесу, а в душной пыльной комнате, такой, как там. Я махнул рукой в сторону соседней высотки. И еще мне показалось, что вместо меня в кошмаре контролирует тело Марина. Я отчетливо слышал чужие мысли, ее мысли. А учитывая, что в итоговом логе упоминалось убийство кукольника, я и подумал... «Правильно подумал», — буркнула сверху Серафима. «Признаю, мой косяк не уберегла тушку твою слаборазвитую от похищения. Рвач, зараза, вдруг со спины навалился. И пока я с ним разбиралась, кукольник-паскудник таки подобрался под шумок незаметно и тебя уволок». «То есть я на самом деле был в паутине?» «Был». «А почему сразу об этом не рассказала?» «Пугать лишний раз не хотела» то знал, что у тебя гребанные флэшбеки кошмарами выпадать начнут. Как говорится, меньше знаешь, крепче спишь. Кстати, правильно походу говорится. Ты пока не знал про паутину, спокойно сопел себе в две дырочки. А как узнал, мало того, что сам проснулся, еще и меня разбудил. Еще там в кошмаре был черт. Закинул я на удачу новый крючок. И не прогадал. Да какой в жопу черт. Отмахнулась Серафима. Так, жалкая пародия. Уж не знаю, каким макаром тот полуразумный исхитрился столь ценную маску в коллекцию заполучить. Из какого перепуга решил вдруг ее перед нами засветить? Так это был кукольник? Разумеется. Поверь мне, практикант, встречу с настоящим чертом тебе вряд ли бы удалось пережить. И я не уверена даже, что сама смогла бы выдержать ауру подавления этого разумного. «Выходит, черти на самом деле существуют?» «Раз своими глазами видел, чего ж спрашиваешь?» хмыкнула Серафима. «Конечно, то была лишь жалкая копия, но маску-то кукольник мог сорвать только с оригинала». «А где они обитают?» В черти, что ли?» «Угу! В скрытых локациях теневой параллели». «И что, у них там так же, как у нас, свои города?» «Не была, не знаю, врать не буду». Но, сдается мне, все у них там совсем по-другому. Ведь мы-то живем по законам порядка, а они хаоса. А как же хаосисты? Они что же за хаос топят и в теневой параллели, как рыбы в воде. Ключевое слово здесь «как» поясню на простом и понятном тебе примере. В нашей параллели фигова туча рек, озер, морей и океанов, поэтому многие люди умеют плавать. Кто-то хуже, кто-то лучше, кто-то просто великолепно. Кто-то полжизни проводит в воде, фанатея дайвинга. Эти любители подводного плавания чувствуют себя на глубине, как рыбы. Но даже самому лучшему дайверу при всем его филигранном мастерстве бесконечно далеко до самого убогого дельфина. А если в теневой параллели доведется повстречать черта, что делать, как защищаться? Не доведется. «Почему?» – сама ж сказала, они там водятся. «Это мы там периодически водимся, а они живут. Чуешь разницу?» «Погоди, но если среди нас людей встречаются ясновидящие, способные перемещаться в теневую параллель, то вполне вероятно, что среди тамошних разумных тоже отыщутся уникумы, умеющие перемещаться в нашу параллель». «Глубоко копаешь, Сережа. Молодец, далеко пойдешь». «Если отсюда выберешься, разумеется». «Так значит...» «Ничего это не значит. Разовьешься со временем до серьезного уровня и сам все поймешь. А пока рановато тебе голову за умью этой забивать. Как говорится, не по сеньке шапка. Все, на вопросы твои я ответила, посему давай-ка сворачивать эту говорильню и будем дальше банькать. «Хорошо. Спокойной ночи». «Спокойной». Вскоре сверху донесся раскатистый храп Серафимы. «Я же заснуть не смог и коротал оставшиеся ночные часы в тяжких раздумьях о судьбе злодейки». «Почему не поведал Серафиме о странном монологе черта-кукольника и об устроенном им для меня отвратительном представлении со скармливанием мне в конце лягушачьего сердца?» «У меня не было четкого ответа на этот вопрос». От Серафима и удовлетворила мое любопытство, отвечая на все вроде бы без утайки. Но поселившийся в глубине души червячок сомнения остался неудовлетворен ее первым ответом и продолжал подозревать, что напарница пыталась скрыть от меня происшествие с паутиной вовсе не из-за опасения напугать меня. А еще мое недоверие к Серафиме усугубляли зловещие предостережения черта-кукольника, что она не та, за кого себя выдает, и ей нельзя доверять. Тяжкие думки прервали загоревшиеся вдруг перед глазами строки системного лога. «Внимание! Артефакт «Теневое сердце» вошел в симбиоз с крестражем и, став частью вашего тела, наделил вас аномальным умением «разряд». «Офигеть! Это че еще за подстава? Какой нафиг симбиоз с крестражем?» Мало мне было заморочек с одним подарочком, теперь до кучи еще какая-то хрень выскочила, как черей на заднице. Ладно, что там за разряд? Давайте разбираться.